После нас, хоть потом. Каждым осенним вечером я люблю сидеть дома и тупо смотреть на обои. На обои мои волосатые ноги. Как йоги делают клизму. Садятся в лужу и делают глубокий вдох.